Глава 3. Грость гнева. Эпиграф. Ясность вежливость писателя Жюль Ренар. Доржан, элегантный молодой человек лет 30, улыбнулся и левой рукой поправил шёлковый платочек, который торчал у него из верхнего кармана пиджака. Да что вы, я нисколько не обижен. Раз боли так настойчиво предлагает вам заняться этим делом, значит, на его взгляд, оно выходит за рамки литературы. Думаю, что он прав. У него есть нюх. Он образцовый главный редактор и превосходно разбирается, что может сегодня или завтра пойти под шапку на первой полосе. У него какой-то дар предвидения. Всё это так ответил Рубен. Но это ещё не факт, что преступление на бумаге соответствует истинному преступлению. Он вежливо поклонился. Я продолжал. Я займусь этим делом только в том случае, если это литературное, как я его называю, преступление примет реальные очертания, ну и, естественно, вместе с вами, ведь я очень мало знаком с литературной средой. Тонкие губы держаны сложились в улыбку, она как бы говорила: "Да чего же нелепая среда, и в то же время эта среда внушающая уважение". Рузв встал, подошёл к окну и поднял штору. Сквозь стекло виден был тёмный двор, загромождённый какими-то бесформенными предметами. В глубине стоял грузовик, на нём возвышались огромные рулоны бумаги. Справа ярко сверкали большие окна наборного цеха, в кабинет долетал приглушённый стук линотипов, слева в нижних этажах было темно, эту часть здания занимали административно-хозяйственные отделы, откуда-то Очень издалека доносился гул отоционных машин. Журналистов устроили, чтобы поговорить в маленьком уютном кабинете Даржана, стены кабинета были увешаны старинными гравюрами. Дождь ещё идёт, спросил литературный обозреватель. Нет, ответил Жозе. Он отошёл от окна. В общем, из того, что вам удалось узнать о романе Дубуа, трудно сделать какие-либо выводы. Если отбросить как бы, выразиться, всю литературную оболочку, всякие там э психологические, философские отступления, то ничего не останется. Да, согласился держан. Правда, я довольно бегло проглядел рукопись, но, судя потому, что запомнилось и по моим заметкам, а главное, пресказу Морелли, фабула в самом деле слабовата. Жозе достал из кармана пиджака записную книжечку в моллискиновом переплёте. Вот я кое-что записал. Посмотрим. Во-первых, место действия. Автор точно не называет. Какой-то маленький городок на Гароне в Винодельческом районе. Ну, а на берегах Гароны повсюду виноградники, но... Может быть... Простите, не помню, рассказывал ли я, что в начале третьей или четвертой главы... Кстати, она написана блестяще, говорится о шашле. О шашле? Так-то ясно, ещё там у Асаки, а у Асакской шашли. И мне это кажется. Значит, мы установили. Но даже если действие романа протекает не в самом Асаки, то вероятно, автор знает город и имел в виду именно его. Дальше. На одной из улочек города, обычно тихой и пустынной, убит старый букинист. Мё. Правильно я его назвал. Убит, тремя верными выстрелами. Преступление совершает автор, то есть тот, кто об этом рассказывает. Причина необъяснимая ненависть. В статье в этом суть романа, ставил Держан. Это важнее, чем само убийство, хотя описание его и занимает значительное место. На самом деле, убийство это лишь вывод из откровений, сделанных в первых главах. Жозес рассеянным видом провёл рукой по обрезу своей записной книжки. Так сказала. Ну, оставим пока рассуждения, возьмём только факты. Как по вашему, улицы и лавка описаны там подробно? Можно ли по нему знать, если понадобится место преступления? Мне кажется, да. Хотя, как вы понимаете, я не застрял на этом внимании. Э, Рукпись была у меня в руках очень недолго, я лишь перелистал её. Мне ведь не приходило в голову, что это литературное убийство может соответствовать убийству истинному да пока для этого предположения нет никаких данных улыбнулся жозе просто я по своей природе очень подозрителен дёржан да, нахмурил брови напрягая память э мне думается там достаточно детализации пожалуй даже если потребуется можно узнать эти места да можно Варельный мне расхваливал главу, где описывается убийство. Там упоминается какой-то жёлтый фасад дома, коридор, где пахнет сыростью, тесной грязной кухней. Возможно, есть ещё какие-то подробности. Не рад бы ещё разок просмотреть рукопись. Итак, давайте подведём итог, сказал Жозе. Вот так и его к весности. Маленькая уличка, лавка букиниста, старик Мюэ убит тремя револьверными выстрелами. Будительная причина — литература. Доржан, протестующий под две руки. «Нет, вы его прощаете. Все триста страниц посвящены разъяснению причин, толкнувших автора на преступление. Это и есть суть произведения. Автор, ну, скажем, убийца, объясняет, что привело его к этому чувству ненависти». Старик мюве. Мюве по-французски не мой. Старик мюве странной фамилией, неправда ли? Жил один и, казалось, был вполне доволен своей судьбой, а убийца не переносит одиночество, но вынужден жить в одиночестве. Вынужден. То есть убийца своего рода мелантроп, он старый холостяк. Ну, были там какие-то неудачные романы, он считает, что его социальное положение выше положения букиниста. И в то же время в образе жизни этих людей много общего. А старик Нуэ живёт как будто бы безмятежно, а убийца раздираем сложными противоречиями, сомнениями, невротичностью, тоской, понимаете? В книге дан потрясающий психологический анализ. Жозеп качал головой, понятно. Значит, то оба старые холостяки. Один, в общем-то, простой старик, а второй писатель со сложной психологией, примерно так. И писатель завидует букинисту, завидует его спокойствию, его простоте и убивает его. Хм. Репортёр встал и у краткой потянулся. Вы знаете район Гороны? спросил он Даржана. Неважно. Приятные места. Земля там жирная, плодовитая, девушки прелестны. Муассак находится в департаменте Тарны и Гарона. Да, в городе есть монастырь чуть ли не одиннадцатого века с великолепным порталом. Я мало бывал на юге Франции. Жаль, — заметил Жозе. Он опустил голову и уставился на носки своих башмаков. Меня заинтересовало название книги. Молчание Гарпократа. Что это означает? Молчание. Старик Мюэ. Возможно, тут кроется какая-то связь, но, кроме того... Нет, не понимаю. — Мне кажется, здесь-то все понятно, — сказал Даржан. — Об этом самом Гарпократе я узнал, порывшись в энциклопедии. Гарпократ происходит от гора, египетского бога, которого изображали с головой сокола. Гор значит высокий, возвышенный. Как вы знаете, это национальный бог египтян. Было много разновидностей гора. Например, гор Бедит, то есть гор города Бедит, или гор Махит, он олицетворял собой горизонт. Гор Махит называли Большого Сфинкса Гиза. Еще был Гор Махит. Горпехрут или Гор дитя сын Осириса и Изиды его египтяне изображали с поднесённым к рту пальцем. Греки неправильно истолковали этот детский жест и превратили его в богом молчание, Горпократ вы меня слушайте. Конечно, всё это очень интересно. Как видите, название объясняется просто. Бог прикладывает палец к губам, он приказывает молчать. Но что скрывается за этим молчанием? Что означает этот уход в себя? «В романе кипят такие страсти, это и есть главное в нем, они приводят, в конце концов, как вы знаете, к убийству. К убийству, стариками. Здорово!» — заметил Жозе. «Все это выглядит довольно убедительно. Любопытно было бы познакомиться с этим таинственным полем Дубуа. Кстати, фамилия какая-то странная. Скорее всего, псевдоним. Вероятно, да». Репортёр вернулся к окну и опять приподнял стул. Ярко освещённый наборный цех напоминал фантастический дворец. В этом сиянии светились какие-то тёмные фигурки, виднелись склонившиеся над толерами метранпажи. В глубине огромного цеха безостановочно стучали линотипы, выплёвывая свеженькие металлические строки. Свистели и жужжали печатные машины. В первом этаже рычали чудовища, изрыгая провинциальный выпуск газеты. От тяжелого дыхания рационных машин дрожали стены здания. Жозе пустил штуру. Доржан, сидя за своим письменным столом, машинально вертел в пальцах колпачок авторучки. — Ну, не буду вам мешать работать. Жозе направился к двери. — Привет. Я пойду к Бори. — Мне еще надо просмотреть конец моей статьи, — провомотал. Литературный обозреватель. Жозе шел по редакционному коридору, где были отделы общей информации, экономические, спортивные. «Кажется, у меня разыгралось воображение», — думал Жозе. «Это дело не по мне. Оно имеет прямое отношение к отделу литературы. А может, я не прав. В таком случае это самое необычное дело этого года. Да и не только этого года». Неужели описанное в книге убийство было совершено на самом деле? Хм. Совершено после того, как было описано? Нет, нечего фантазировать. Пока мы знаем одно: Гонкурвская премия присуждена неизвестному человеку, какому-то шутнику. И это вызвало переполох в литературном мире. Репортёр пожал плечами. Из-за стены доносился стук телетайпов, автоматических аппаратов для приёма последних известий. Молоточки безостановочно стучали по бумажной ленте, и одно сообщение сменяло другое, обычный редакционный шум. С утра до вечера тянулись ленты. Лондон, Париж, Вашингтон передают, что Каир в кругах заслуживших доверие говорят Рим из хорошо информированных источников стало известно, что и так далее. Агентства безпрерывно передавали новости: одни краткие, окончачные, другие пространные, одни сенсационные, другие обычные. Каждая редакция тащила к себе свою добычу, её разбирала, сортировала, сокращала, безцветность из головок заменяла броски. Подходя к отделу информации, Жозе Рубен услышал гул голосов. Было около 10 часов вечера. Хозе остановил свою приоткрытые двери, и до него донёсся зычный голос ответственного секретаря редакции Нербера. "Нет, нет, так не пойдёт", кричал он. "Полосы не резиновые. Если никто не хочет уступить, идите верстать газету сами. Нет, кроме шуток вы соображаете? У меня и на второй полосе, и на третьей ещё объявление надо резать". Макс Бористой ел около стола заваленного рукописью и оттисками. Руки его были скрещены, голова чуть наклонена, так что можно было видеть, как блестит под лампочкой его широкий лоб с залысинами. У Бари были темные густые брови, мясистый нос, круглые розовые щеки, плотный, коренастый. Он сейчас напоминал бычка, готового ринуться вперед. Но Норбера ничуть не смущал мрачный взгляд главного редактора. — А я вам говорю, что так не пойдет, — продолжал ответственный секретарь. — Каждый сует мне какие-то простыни. Можно подумать, что никто не умеется сокращать. У всех крители и исключительный материал. Отдел внутренней политики утверждает, будто ожидается кризис. У зарубежников тоже всё невероятно важно. Для Ганкуровской премии надо выделить целых 4 колонки на первой полосе, а теперь они уже размахнулись на 5 или 6 колонок. Не дам. Вот и всё. Вы знаете, сколько у меня объявлений на второй полосе? Больше половины полосы. Словно я ничего больше не беру. Ничего, хватит. Газет готово, совершенно готово. У меня материал ещё на четыре полосы, а может и больше, понятно. Конечно, всё понятно. Раздался женский голос из глубины кабинета. Всё понятно, хроника, как обычно, станет на таллер, а потом пойдут жалобы, что газета плохо информирует. «Дорогая Розина, что я могу поделать? Конечно, на Талере останется металл, но я-то тут при чем? Каждый пропихивает огромные куски, ничуть не заботится о соседях. Я и говорю, что так работать невозможно». «В Бурбонском дворце ночное заседание», — заявил редактор отдела внутренней политики. «Будет поставлен вопрос о доверии. Если надо поджать, я подожму. Только хорошо». — отрезал Бори. — Норбер прав, газета не резиновая, и каждый должен помочь. — Если б не объявление... — тихо проворчал Норбер. — Слушай, старина, нельзя же отказаться от объявлений. Я и не говорю, что надо отказываться. Я сам знаю, что объявления нужны. А все-таки... — Все, с этим вопросом покончено, — продолжал Бори. — Объявления приняты, уже поздно их переносить. — Я тебя прошу дать для Ганкуровской... Дедь колонок это гвоздь задешнего номера. Всё, что можно сделаю, рявкнул Норберно. Есть, леди господа, не пожелают потесниться. Розе спокойно уселся в глубине кабинета, неподалёку от девушки, которая вступила за хронику. Он не в первый её присутствовал при подобных сценах, они повторялись почти ежедневно, а иногда и по несколько раз в день. Из наборного цеха примчался ответственный секретарь. Ругаясь, он потрясал ворохом статей и размахивал своей линейкой. — У меня уже перебор на три колонки. Больше места нет. Газета не резиновая. Да, места больше не было. А телетайпы продолжали терпеливо отстукивать буквы на бумажных лентах. Сообщения следовали за сообщениями. Всякие мелочи сменялись дипломатическими материалами. А счётами мелочами. На столах редакторов отделов росли горы материала и все первостепенной важности. Его поджимали, резали, переделывали, но наступал наконец момент, когда резать больше было нельзя. Тогда шли к Норберру или ещё к кому-нибудь, лавчили, выклянчивали небольшое местечко на две колонки, на третью полосию для очень важной информации. Норберр размахивал своей карающей линейкой и кричал, что он не уступит. Ни за что не уступит, потому что места нет. Нет, нет, ровно ничего больше нет, конечно, невозможно. И всё же каждый раз происходило чудо. Втискивались, и две не было много-много других колонок. Вы только пойдите и посмотрите на толляры, что они мне понапихали, сказал Норбер главному редактору. Они вышли. В кабинете стало относительно тихо. Жозе подошёл к Крози и угостил её сигареты. «Добрый вечер, Жозе, спасибо. Вы сегодня приехали из Гренобля? Мне понравился ваш первый репортаж. Остальные как-то хуже получились». «Да», — согласился репортер, — «остальные были очень плохие». «Нет-нет, не плохие», — воскликнула девушка. Жозе резко переменил изговор. «Ну а что нового в вечернем выпуске? Много сообщений». «Много, но интересного ничего. Если не считать истории с Гонкуровской премией». «Да, я говорил с Оржаном». Что он рассказал? Да ничего особенного, лауреата нет, вот и всё. Загадочное дело, проговорил Рази. Куплетисты позабаскали т в воль. Говорят, члены жюри не решаются нигде показываться. Рази, слова ж было 28 лет. Это была смуглая, хорошо сложённая девушка с милым лицом. Её глаза и мягкий взгляд как-то сглаживали неправильные черты и несколько выковатый рот. Рози слала прекрасным товарищем и опытной журналисткой. Она заведовала отделом информации, работа неблагодарная и трудоемкая. Каждый день приносил поток сообщений и известий. Любая информация всего на три строки могла на завтра перекочевать на первую полосу и занять все шесть колонок. Но бывало и так. Поступал сенсационный материал, а через сутки он выдыхался, как воздушный шар, «Рози, совашь, обладала профессиональным чутьем, очень любила свое дело и превосходно угадывала вкус читателей». Жозе с задумчивым видом покуривал сигарету. Рядом с ним Рози, склонившись к телефону, говорила в трубку. «Алло, Норбер, это Рози. Помнишь, ты мне обещал на авиационную катастрофу три колонки? Не подведи, это очень важно, о ней будут говорить три дня». Вначало хорошо, хорошо пробормотал в телефон ответственный секретарь. Если только это. Я тебе просил и всего три колонки на разворот, а материал заслуживает быть на первой полосе. Ладно, ладно, посмотрим. Жозе бросил сигарету, взял подшивку парину вель и принялся Али статьи. Вы перечитываете свой репортаж, спросил Рази. Нет, что вы? Тихо пробормотал журналист. Я просто просматриваю газету. Пожалуй, иногда полезно взглянуть на старые номера. Вы знаете, что говорил Адриан Эбрар, бывший издатель Тана? Забудьте о вчерашнем номере газеты. Адриан Эбрар не прав, всё так же спокойно ответил Жозе считателю. Надо считаться. Он захлопнул подшивку и спросил: "Это последние номера, а более старых у вас нет?" "Посмотрите в архивных комплектах. А что вы ищете?" "Сам не знаю, как, не знаете?" Рози Савар с улыбкой поглядела на Жозе. — Ну-ка, дорогой мой Робен, не хитрите. Вы напали на какой-то след. Не смейте от меня скрывать. Что случилось? Вы все еще занимаетесь убийством в Гренобле? Нет? А чем? Жозе неопределенно покачал головой и направился к шкафу. Порывшись на полках, он вынул несколько газет, разложил их на столе и стал водить пальцем вдоль колонок. — Не нашли? — спросила его Рози. — Нет, что-то не вижу. Репортёр не спеша положил газету на место. Да что вы ищете? снова поинтересовалась девушка. Ладно, сказал Жозени, отвечая на вопрос. Я хочу спать, утомление на меня вредно действует. Смешно. Но когда я устаю, я теряю ощущение реальности и начинаю фантазировать. Как фантазировать? Вы будете смеяться, если я вам скажу. А всё-таки скажите. Нет, лучше я задам вам один вопрос. За эти дни между Тулузой и Ажаном не было убийства. Вроде поняла, что репортёр не шутит и нахмурив брови задумалась. Между Тулузой и Ажаном? О чём именно между Тулузой и Ажаном? Ну и загадки вы мне задаёте. Подождите. Есть убийство на почве ревности в районе Решфора, драка в Арле, кончилась убийством. Большой пожар окуло Монпелье, но между Тулузой и Ажаном нет, что-то ничего не припоминаю. В Тулузе у нас есть собственный корреспондент, сегодня от него ничего не поступало, вчера тоже нет. Сейчас проверим. У меня куча и телефонограмм, я посмотрю. Так, пожар в Бресте, нет, это на две строки. Вооружённое ограбление в Перпиньяне, неинтересно. На строительстве под Лиможем раскрыта афера, нет, не то, ничего не вижу подходящего. Ну а в других газетах в последние дни вам ничего не попадалось? Нет, подумав, ответил Рази, по-моему, ничего не было. Я ведь пристально слежу за нашими конкурентами. Нет никаких сенсационных происшествий между Тулузой и Ажаном. Девушка продолжала разглядывать лежавшую у неё на столе стопку телеграмм и телеграмов. В кабинет вихрем влетел один из молодых редакторов. Разаю, привет, как дела? Хорошо. Молодой человек уселся за маленький столик, принялся лихорадочно что-то писать. Морис, что случилось? — спросил Рози Сувар. — Что-нибудь особенное? — Нет, просто надо поджать драку у Варли до нескольких строк. Не влезает. Ну и работка. — А вообще, с сегодняшним номером настоящая катастрофа. Норберва, Пит, и есть от чего материала куча, так и прет со всех сторон. — Жозе, я нашла нужное вам убийство, — удивленно воскликнула Рози. — Но это не блеск. Жозе нагнулся и через плечо Рози прочитал телеграмму. Она была очень короткой, несколько строк, переданных корреспондентом в Тулузе. Сперва слова прыгали перед глазами Жозе так, словно они вот-вот сбегут с листка. Жозе сжал кулаки. Надо взять себя в руки и спокойно всё перечитать с самого начала. Из Тулузы, да, передан по телефону из Тулузы. Так, теперь перейдём к самому сообщению. Сухое, ничем не примечательное, далеко отсюда. В одном из уголков страны было совершено очередное преступление и весьма банальное убийство. О нем можно печатать четыре строки среди десятка прочих происшествий в этом же роде. Читатели Бреста или Страсбурга пробегут его без всякого волнения или сострадания, потом подумают, да, хулиганы разнуздали, что и говорить, бандитизм процветает. Одному жить опасно, особенно если у тебя водится деньжат, и вот и все, что подумают читатели. Вы это искали? спросил Рази. Минутку. Розе внимательно вчитывался. В Масаки во вторник днём был обнаружен труп букиниста Гюстава Мюэ. Старик был убит несколькими револьверными выстрелами. Он лежал в коридоре своего дома. Гюстав Мюэ было 73 года, и он жил в доме один. Убийство было совершено в целях ограбления. Рядом с трупом была найдена золотая монета. Очевидно, потеряны и убийцы и убийцами. Букинис славился скупостью, и ходили слухи, что у него припрятаны крупные суммы денег. Предполагается, что грабители или грабители не собирались пускать в ход оружие, но старик оказал сопротивление, они решились на убийство. Предварительные следствия показали, что убийство было совершено ночью или рано утром во вторник. Первым поднял тревогу торговец, сосед букиниста Его обеспокоило, что старик не пришел, как обычно, в лавку. Полиция занимается расследованием. Вот и все. Розе поднял голову. Сонливость прошла. Было одиннадцать часов вечера. — Ну и что? — нетерпеливо спросила Розе. — А вот что? — Я должен немедленно повидаться с Барией и Доржаном. — Зачем? В связи с этим? — Совершенно верно. — Я сгораю от любопытства. — Я не могу. «А что мне делать с этим преступлением?» «Допечатать о нем на первой полосе пять или шесть колонок». «Да вы что, Жозе, это же чепуха! Обычное убийство! К тому же у нас нет никаких подробностей, я дам телеграмму нашему тулузскому корреспонденту и...» «Подождите, сегодня вторник?» «26 ноября, старик был убит сегодня утром или ночью?» «Да, мы и так уж здорово запоздали, ох уж эти периферийные корреспонденты!» Они никогда не торопятся. А в других утренних газетах вы ничего не видели? Нет, уверяю вас, ничего. И потом за день столько всего было, что преступление в Муасаке пройдет незамеченным, или же о нем напечатают несколько строк в каком-нибудь уголке. Вот хорошо. Теперь мы всем вставим фитиль. Каким образом? Я уже вам сказал, надо дать это дело на первой полосе. Так, у нас на первой полосе уже идет история с Ганкуровской премией, знаете, с этим? неизвестным лауреатом. Ну и что? Так всё и оставим. Только если Бори и Даржан не будут возражать, шапка будет что-нибудь вроде Убийца Ганкуровская премия, а в скобках от нашего специального корреспондента в Муасаки Джо Заробен. Ничего не понимаю. Послушайте, россия, всё очень просто. Я через несколько минут я вам всё объясню, но сейчас мне нужно поговорить с Бори, время не терпит. С Бори. Агда. Вы знаете, что он родом из Мосака? Да? А я думал, что он прижанин. Он живёт в Париже с раннего детства, но родился в Мосаке. Он мне как-то мимоходом сказал об этом. Впрочем, это не имеет никакого значения, конечно. Согласился же за я сейчас.